Статья по поводу трехсотлетия со дня рождения Спинозы правда привела несколько сталинских изречений, ничего общего не имеющих ни со Спинозой, ни вообще с философией. Директор Института Истории Академии Наук Украины Касименко пожаловался впоследствии на конференции в Москве что в те дни угроза беспощадной расправы при малейшем проявлении неугодного Сталину толкования истории висела и над историками Украины. Академик Евгений Жуков рассказал о психологической травме, пережитой историками, которым систематически внушалось, что теоретически полноценные марксистские труды может писать только избранный вождь – Сталин. Глубокие мысли и свежие идеи – могут исходить только от него. Таким образом, на протяжении почти 20 лет, период формирования сознания целого поколения наших людей, самостоятельная творческая мысль в области теории у простых смертных бралась под сомнение. Действительный член Академии медицинских наук профессор Парин. Так подвел итог положения в советской медицинской науке. Основной вред обстановки культа личности для науки заключался в провозглашении одного мнения, одной точки зрения, неисчерпаемым кладезем мудрости, последней инстанцией истины. Не случайно подчас в ходе дискуссии по конкретным вопросам науки та или иная концепция — подкреплялась не результатами собственных экспериментов ее защитников, а ссылками на научное наследство, одними лишь цитатами из чужих трудов. Пример деятельности первого секретаря ЦКОМ партии Грузии Мгеладзе показывает, как сталинское отношение к науке сказывалось на местах. Этот пример – Привел в своем выступлении на всесоюзном совещании по вопросам идеологии, происходившем в Москве 25-28 декабря 1961 -го года секретарь ЦК Компартии Грузии Стуруа. По его рассказу, Мгиладзе вызвал к себе сотрудников Института марксизма, ленинизма и Института истории Грузинской академии наук и велел им написать книгу об истории коммунистической партии в Закавказье ознакомившись с результатами их работы, Мгеладзе сказал, мне, как автору, книга нравится, но смотрите, чтобы в ней не оказалось ошибок, иначе все вы, дорогие друзья, отправитесь в тюрьму. Сталин как-то вскользь заметил, что азербайджанцы произошли от медийцев. Это утверждение стало для историков официальной доктриной, хотя оно было совершенно беспочвенным. Лингвисты бились пятнадцать 15 лет и в конце концов нашли 35 сомнительных медийских слов, хотя сам медийский язык является мифическим. Несколько приведенных примеров, мы еще ничего не сказали о Лысенковщине, трагедии советской биологии, дают общее представление о том, как расправился режим Сталина с интеллектуальной жизнью. В послеежовские годы деятельность органов госбезопасности несколько утихла. Здесь уже уделялось внимание тому, что Орвел назвал преступлением мысли даже выражению лица. Так, например, в докладе на двенадцатом м пленуме Союза Советских Писателей, секретарь правления Союза Сафонов ясно указывал, что дело не только в том, что сказано, потому что это что может быть в полном согласии с требованиями партии. Нет еще, надо слышать, в какой интонации обычно ведется критика, так как, пожалуй, иные критики с удовольствием цитируют осуждаемые ими пьесы. В последние годы жизни Сталина началась новая серия репрессий, на этот раз без всякой огласки. В 1949-50 годах прошло так называемое Ленинградское дело, по которому были расстреляны член Политбюро.